Глава 2. Ведьма. Тиргатау не решилась забраться на Гунна, которому и так приходилось осторожничать при каждом шаге, чтобы лежавший кулем мужчина не сполз на землю. Девушка подхватила сидельную сумку незнакомца и аккуратно пристроила на спине недовольно косившего глазом коня. Солнце уже поднялось высоко и начала припекать. Жаркий сухой ветер трепал волосы и колол щеки. Бросив взгляд на так и не пришедшего в себя Эллина, Терготау заметила, что светлая ткань повязки побурела. С такой скоростью им не попасть в городище до заката, а ночевки в степи раненый точно не переживет. Значит, придется свернуть к реке. Антикитес протекает совсем рядом, а на берегу наверняка будет какое-нибудь поселение, где дочери сарматского вождя окажут помощь. Главное сразу обещать большое вознаграждение. Она знала, что отец не поскупится. К антикитесу вышли уже за полдень. Вода в кожаной фляге давно закончилась. Арра, высунув язык, трусила впереди. Гун тяжело ступал и только устало прикрывал глаза от назойливых насекомых, боясь даже мотнуть головой, чтобы не стряхнуть мужчину, который, кстати, не подавал никаких признаков жизни. Сопревшая Тиргатау, передвигавшая натертые ноги исключительно на одном упрямстве, проклинала незнакомца и свое глупое желание спасти его, а более всего кожаные штаны и рубаху, задубевшие от пота и крови и не дававшие телу дышать. С какой тоской вспоминала она сейчас вышитые льняные и невесомые шелковые платья, сложенные в сундук не менее упрямой псатией, уверенной, что рано или поздно ее любимица повзрослеет и возьмется за ум. При воспоминании о кормилице и доме у девушки защипала в глазах, и она усилием воли отогнала непрошенные мысли и чувства. Ведь не воину плакать, как какой-то сопливой девчонке. Терготау, несмотря на то, что была женщиной в невестеной паре, заслужила называться воином. И не только делами, ловкостью, меткостью, охотничьей удачей, но и происхождением. С младенчества псатия баюкала девочку рассказами о смелости и удали, ее красавицы-матери, которая происходила из воинственного племени амазонок. Прекрасная Алата могла без узды и седла скакать на лошади и, держась лишь босыми ногами за бока, попасть стрелой из костяного лука в глаз сокола, высматривающего в степи добычу. Когда на пятом лете Терготау забралась на стреноженного жеребца, мирно пасшегося у ограды городища, рассказы о смелости воительниц-амазонок прекратились. Но было уже поздно. Зерна упали в плодородную почву и проросли. Ни одно соревнование юных миотов, приходящих в пару расцвета, не обходилось без Терготау. И если поначалу ее промахи и нелепое падение встречали дружным и обидным смехом, то сейчас ровесники провожали хмурыми взглядами и ее легкую фигурку, грациозно державшуюся в седле, и полные дичи сумки. Не слушала Терготау советов мудрой псатии, грозившей вечным девичеством. Сердце ее не знало любовного жара и тревог. Беспечально искакала она по степи на верном гунне или лежала в высокой траве, прижавшись к теплому боку арры и любуясь яркими звездами. Гун схрапнул, почуяв воду. Тергота очнулась от раздумий и подняла глаза. Впереди блестела широкая лента реки. Животные даже и не подумали убыстрить шаг, хотя возбуждение, вызванное близостью воды, отчетливо сквозило в каждом движении, выдавалось расширенными ноздрями при каждом вздохе. Сложнее всего дался спуск к воде по достаточно крутому берегу. Терготау приходилось постоянно поддерживать мужчину, так и норовившего сползти вниз по конскому боку. Наконец, цель была достигнута. Терготау пристроила незнакомца под ветвистой ивой и вместе с животными спустилась к воде. Арра резвилась на мелководье. Расседланный гун жадно пил, стоя по грудь в воде. «Гун, хватит!» приказала Тергатао. Жеребец послушно поднял голову и направился к берегу. Девушка сняла одежду и с удовольствием несколько раз окунулась в прохладную воду. Не спеша одеваться, она набрала полную флягу, с удовольствием напилась и влила несколько глотков в рот Эллина. Затем подозвала мокрую, довольную Арру, присела перед ней и, удерживая рукой за подбородок, чтобы смотреть прямо в глаза, сказала ты должна привести того, кто поможет этому человеку. Арра моргнула и умчалась выполнять приказ. А терготау растянулась на траве подле незнакомца и уснула, слушая его слабое дыхание. Меутиянка незаметно для самой себя отправилась в страну снов и уже не видела, как пробежала рядом изумрудно-зеленая ящерка, выискивая нагретый солнцем камень, как пели в высокой траве цикады, как верный гун мягкими губами срывал тонкие стебельки цветов, в то же время чутко замечая все, что происходит вокруг. Вот конь заметил приближение чужака и уже вскинул голову, собираясь ржанием, предупредить хозяйку об опасности, но, почувствовав в своей голове ласковые, успокаивающие слова, расслабился и вернулся к своему занятию. Терготаус сквозь сон ощутило нежное поглаживание чьих-то пальцев на своей щеке, так гладила мама. всплыла откуда-то из глубин детское воспоминание. Девушка беспокойно зашевелилась. «Спи, спи, милая!» Раздался ласковый голос, не позволивший открыть глаза. Охотница сквозь сон почуяла чужое присутствие. Но проснуться, как ни странно, не смогла. Дернувшись, Тирготау провалилась в кошмар. Снова она оказалась в маленьком селении, в котором жила много лет назад вместе со своими родителями. Вокруг было темно, потому что была ночь. Та самая ночь, которая изменила все и для Тиргатао, и для ее отца. Та самая ночь, которую она никогда не забудет. Еще не раздались на улице крики раненых и умирающих. Не было еще испуганного ржания стреноженных лошадей и отчаянного лая собак. Не вспыхнули еще крытые камышовой соломой крыши домов, озарив ночь ярким светом. Только мать, босая и с распущенными черными волосами, защекотавшими девочке лицо, прошептала «Проснись, терготао! И она проснулась. По ее щеке мягким листиком водила колыхаемая легким ветром травинка. Лишь малой толики мгновения хватило меотиянки, чтобы заметить и оценить опасность. В следующий миг в дело вступили уже тренированные мышцы-охотницы. Отпрыгнув назад, перекатилась к брошенной подывой одежде и сидельным сумкам, чтобы в следующее мгновение вскочить, уже держа в руке острый окинак. — Постыдилась бы голая перед старухой скакать-то! — раздался ехидный старушечий голос. — Чай уже не дитё малое! Его обладательница, опираясь о сучкастую клюку, стояло у распростертого на земле тело Эллина. Она была одета в некрашенное холщовое платье и длинную накидку с капюшоном, который почти полностью скрывал ее лицо. У ее ног с правой стороны удобно устроилась Арра, а в левую руку доверчиво тыкался носом Гун в надежде на угощение. «Вот предатели!» – подумала Терготао. «Ну как ей это удалось?» «Думаешь?» «Только ты одна умеешь разговаривать с животными!» Прошелестел прямо в голове тот же противный голос. От удивления у Меутиянки приоткрылся рот, но она даже не заметила этого. Вряд ли бы она обрадовалась, если бы увидела сейчас свое отражение обнажённая, со спутанными после купания в реке волосами, с испачканными зелёной травой локтями и коленями, коротким мечом в правой руке и приоткрытым ртом от удивления. «Закрой рот, а то муха залетит», — уже человеческим голосом сказала старуха. И гаденько захихикала. «Ведьма», — ахнула озарённая догадкой девушка и приняла боевую стойку. «Сама ведьма», — Обиделась старуха. «Ты ведь тоже понимаешь слова-мысли, а я тебя не обзываю. Во мне нет зла. Вон, можешь спросить у своих животных, иначе они ко мне бы не подошли». Будто в подтверждение ее слов собака, не двигаясь с места, миленько завиляла хвостом. «Как ты заставила их предать меня?» Голос у Тиргатао дрожал от обиды. «Ведь Гунна она взяла из племенного стада еще же ребенком, а Арру, от которой отказалась мать, вообще выкармливала парным молоком, для чего почти месяц вставала до рассвета и шла со старшими женщинами в поле, чтобы подавить коров. И вот теперь, после всего, что было, предательство? Они верны тебе, просто я сильнее. Я велела не будить тебя, и твой конь, не почуяв во мне зла, «Послушался. Если бы у меня были дурные намерения, он, скорее всего, стал сопротивляться бы моему воздействию, а твоя сука позвала меня сюда, чтобы помочь раненому человеку». «Хорошо». Тиргатао не до конца успокоилась, но ей очень хотелось поверить этой странной незнакомке, которая тоже понимала животных и разговаривала с ней при помощи слов-мыслей. «Теперь ты оденешься?» В голос женщины вернулась насмешка. А Терготау теперь, когда схлынуло возбуждение, навеянной опасностью, заметила, что она и правда не одета. Тут же пришло смущение, а вслед за ним воспоминания о заветах псатии, что негоже дочери вождя в недостойном виде на люди показываться. Стараясь все же не терять достоинства и держа незнакомку на виду, Меутиянка прошла к своей одежде и брезгливо скривилась. Но куда было деваться? В сменной одежды девушка, которая уже давно должна была вернуться домой, не взяла. Пропитанные потом кожаные штаны и рубаха, высохнув на солнце, задубели и тут же начали натирать во всех возможных местах, едва Тирготауна натянула их на себя. Настоящие воины не жалуются, напомнила себе Меотиянка, стиснув зубы. Расстроившись из-за одежды, девушка не заметила внимательного взгляда серых глаз незнакомки, блеснувших из-под капюшона, перед тем, как она склонилась над раненым. Завязав пояс и прикрепив к нему ножны, Терготау почувствовала себя гораздо увереннее. «Иди сюда!» – раздался старушечий голос. «Помоги мне!» Терготау на несколько мгновений замерла с окинаком в руке, не в силах принять какое-либо решение. Меч придавал руке вес, а без оружия Меутиянка чувствовала себя беззащитной. Но, глядя на своих верных друзей, расслабленно нежащихся в тени раскидистой Ивы, Тирготау все же вложила окинак в ножны. Чутью Гунна и Арры она привыкла доверять даже больше, чем своему. И если животные не видят старухи зла, значит, его там нет. Даже если у этой ведьмы, а про себя девушка звала ее именно так, с характер, «Вот, держи здесь!» Незнакомка сразу же взяла ее в оборот, едва Тирготауа присела по другую сторону от раненого. Старуха взяла руку девушки и, вложив в нее чистую тряпицу, сильно прижала к некрасивой рваной ране на боку Эллина. «Прижми крепко, но нежно!» Она снова захихикала, заметив, как щеки меотианки от смущения покрылись румянцем. Она и раньше помогала лекарям в городище, но никто и никогда не осмеливался обращаться с ней так грубо, равно как и отпускать грубые шутки в ее адрес. Терготау наблюдала, как ведьма рвет на мелкие кусочки пучок какой-то травы и бросает в глиняный горшок, выуженный из недр большой холщовой сумки. Затем к траве она насыпала порошков из разных мешочков, понюхала и, оставшись довольна, велела Арре принести воды из реки. Тиргатао, никогда раньше не дававшая собаке подобных команд, с интересом следила, как та решит непростую задачу. Арра порадовала хозяйку своей находчивостью. Уже через несколько мгновений она примчалась назад и выплюнула воду из пасти прямо в подставленный ведьмой горшок. Замешав целебное зелье, старуха щедро намазала его на новую тряпицу и быстрым движением, приподняв ладонь девушке, наложила лекарство на рану. «Теперь держи, пока я наложу повязку». Хоть старуха и была противной, но действовала она умело. Арра не ошиблась и привела настоящую лекарку. Быстро перевязав грека, ведьма скомандовала собаке сторожить, а Тирготау и Гунну следовать за ней. Девушка чувствовала, как закипает в ней гнев от неуважительного отношения, и не раз уже готовились бранные слова слететь с ее губ. Но что-то неуловимое останавливало их, не давая сорваться. Бросив последний взгляд на мужчину, из-за которого она попала в такое положение, Терготава поторопилась догнать старуху, бодро шагавшую по берегу реки.